Там же два часа спустя. Ну, Васька, ну, сукин сын. Утек он по подземному ходу, петух гамбургский. Мы тебя уже похоронили, а ты а как. Ну, ничего, поймаем и поспрашиваем, куда ж ты денешься с подводной лодки. Земля маленькая и к тому же круглая, а Русь еще меньше. Да и кому ты нужен сам по себе? А патриарх удивил. Есть, однако, у нашей святой православной церкви и разведка, и контрразведка, и инквизиция, а также прочие необходимые атрибуты, которые делают ее ничуть не хуже церкви римско-католической. Тайный орден, к которому принадлежит отец Александр, тоже должен был быть образован в эти годы. Ну что же, подсказками пользоваться мы умеем, И Василия Шуйского мы поймаем, присовокупив этого бабуина для коллекции в обезьяне к Василию Романову и Машке Ногой. Но, по большому счету, он для нас сейчас представляет только академический интерес. Ну, раскопаем и во всех подробностях историю о том, кто, как и почему приказу убивал настоящего царевича Дмитрия, загодя готовую почву для смуты. И что с того? Царевич воскреснет, «Сигизмунд перестанет точить зубы на московскую державу, а иезуиты и вообще католики на православие. Московские бояре умилятся из волков позорных превратятся в умных и социально ответственных политических деятелей. Прекратится десакрализация царской власти и династия Годуновых, которую пока требует, требуется подпирать со всех сторон, неожиданно окрепнет. А царевич Федор Борисович неожиданно обретет все необходимые природную царю качества. До чего как до Пекина пешком. Или может Крымские татары и нага эти алчные хищники прекратят свои набеги на территории русского государства, грабя, поджигая и полоня православный люд? Конечно, они не прекратят, потому что для этого надо, чтобы они увидали натуральный страх Божий и встали бы перед угрозой тотального уничтожения. А ведь Крымское ханство – это и сильнейший тормоз в развитии России, и в то же время насос, питающий паразитическую экономику от Таманской порты потоком славянского полона и награбленного добра. Причем в равной степени страдают и Московское царство, и южные окраины Речи Посполитой. Вот с пресечения на корню этого безобразия мы, однако, и начнем. И присоединение к нашей команде Михаила Скопина-Шуйского нам только на руку. Правда, парень пока деморализован дезориентирован, как, впрочем, и все прочее население Московского царства, что, собственно, и стало причиной смуты. Но думаю, что это не такая большая беда. Стоит этому молодому, но талантливому полководцу хоть немного прийти в себя после последних потрясений, и его сразу же надо привлечь к участию в крымской операции. Мы, и в частности я сам, сбросим с плеч часть командного груза, а парень увидит, как делаются воинские дела далеко наверху, и получит уникальный для этого мира командный опыт. Кстати, в нашей истории он как раз и отметился тем, что очень быстро усваивал новые приемы военных действий, буквально на ходу обучая им как мобилизованных войско дворян и боярских детей, так и смердов из посошной рати, повивая полякам по вполне европейским методам, а не многочисленных наемников, используя в качестве инструкторов. Тем временем плавающий в мире славян на поверхности Херсонесской бухты Страх Божий под именем Неумолимый за две недели немного привел себя в подобающее состояние, конвертировал часть авиалома в чистые материалы, а также, получив от меня первые массовые расходники, в качестве средства личной самообороны восстановил до боеспособного состояния часть батареи мелкокалиберной рельсовой артиллерии, а также привел в порядок систему жизнеобеспечения. А большем пока остается только мечтать. Развалена, она есть развалена. Тем более, что значительная часть его внутренних производственных мощностей занята моим заказом по созданию экипировки для бойцов с функциями противопульной и противоосколочной защиты. Первые представленные на мой суд образцы меня весьма порадовали. Основным материалом, из которого была изготовлена новая экипировка – В ключевых местах усиленная металлическими, пока стальными, а не и керамическими защитными элементами, как и было обещано, оказалась какая-то высокопрочная синтетическая ткань, типа кевлара. При этом полный рейтарский или по-новому штурмовой доспех, при весе даже меньшем, чем в тевтонской модификации, был способен при попадании в грудь-живот сдержать, даже выстрел в упор из тяжелого местного пятильного мушкета или пулю из супермосина. Правда, приятного для того, кто в момент попадания находился внутри экипировки, тоже было мало. Даже мощные бойцовые релитки кеглями летели, сбитые с ног, а потом еще две-три минуты не могли отдышаться, ибо удар такой силы напрочь отбивал дух. Но в любом случае такая экипировка должна была значительно уменьшить наши потери от применения противником огнестрельного оружия. И я дал добро на серийное производство с максимальным использованием мощностей Умалимова. Кстати, помимо синтетических тканей и пластиков, промышленное оборудование Умалимова способно синтезировать любые виды топлива и взрывчатки. И даже боеприпасы к нашему стрелковому оружию и артиллерии. Только для производства патронов и снарядов требуются дополнительные поставки металлических расходников. Железо, меди, свинца и овла. После чего проблема обеспечения боекомплектом имеющегося у меня огнестрельного оружия от пистолетов и винтовок до гаубиц и танковых пушек будет решена. Также при поставках железа в больших количествах, возможно будет наладить и производство вооружения. Если вооружать пехоту самозарядными винтовками и пулеметами, а кавалерию автоматами опять теми же пулеметами на тачанках, то у меня к наличному штату 12 тысяч кавалеристов и 20 тысяч пехотинцев некомплект вооружения составляет 7,5 тысяч самозарядных винтовок, девять с половиной тысяч автоматов и полторы тысячи пулеметов, и для изготовления всего этого потребуется не менее сотни тонн железа. Кажется, что это немного, но в самом начале 17 века, когда всюду царит кустарщина, такое количество металлического лома еще надо умудриться собрать. Жаба душит закупать все это в мире подвалов у тевтонов за золото, как и имеете свинец для производства патронов. Но пока я не вижу другого выхода. К сожалению, металл под ногами не валяется, а строить тут внизу собственное промышленное металлургическое производство, пусть даже с помощью технологии неумолимого и долго, и не нужно, потому что чем выше мы будем подниматься, тем меньшим дефицитом будут становиться металлы. Когда мы обсуждали этот вопрос с инженером неумолимого Климом Сервием, он сообщил, что если выделить часть расходников на создание специализированного оборудования, которое можно будет запитать от бортовых масс конвертеров пускаемых в утилизацию десантных ботов, то производство всего необходимого для функционирования армейской группировки можно будет вести независимо от восстановления корабля не загружая побочными заказами основное оборудование ремонтно-восстановительного комплекса. И опять же мне надо решать, остановить ли все текущие работы и заказы, переключив мощности на создание специализированного оборудования, или ничего не менять, решить сперва наши первоочередные задачи по экипировке войска и неотложным восстановительным работам на неумолимом а только потом браться за наращивание промышленного потенциала, который еще надо где-то размещать, раз уж мы хотим создать независимую от оборудования линкора военную промышленность. Нет уж. Сначала мы превратим территорию Крыма в мире смуты в еще один наш базовый анклав. А уж потом будем заниматься всем остальным. Тем более, что, насколько я понимаю, именно из этого мира в дальнейшем, после решения основных местных задач, нам откроется доступ в вышележащие миры. И как раз к решению одной из таких задач мы и собираемся приступить прямо сейчас.